Глава 14. Варвик неохотно оставил свою невесту у тётушки. Почему-то хотелось быть рядом, держать её бледную, тонкую руку, вдыхать тон тонкий аромат, который он ощутил, унося Катарину из дома Бамона. Увы, скандал нужно было скрыть, замаскировать другими новостями. А значит, от леди Кларисс граф помчался в свой особняк за циничным искусником, которого привезли из экспедиции его родители. Доставив сухощавого, как сверчок, старика и его грубоватую помощницу к бамонам, Маритер вспомнил, что увёз Катарину, завернув в свой плащ. Погода резко менялась. Дул ледяной ветер, и Варвика кольнуло воспоминание о том, как леди Абермаль всегда куталась в свой тонкий плащ или мрачное пальто. На глаза мужчине попалась лавка верхнего платья, и он заглянул в неё, желая сам не понимая чего. саобразил лишь увидев на манекене красивый дамский плащ, расшитый шёлковым шнуром, отороченный соболем, подбитый лёгким и тёплым гагачьим пухом. Покупка заняла несколько минут, как и распоряжение о доставке в дом леди Клэрэнс. Выйдя из лавки, граф взглянул на карманные часы и решил навестить несколько домов, в которых этим вечером принимали гостей. Ему нужно было предотвратить слухи и запустить встречные. Падение викантессы с лестницы – отличная идея. А еще нужно спросить совета в кружке дам, что подарить невесте на помолвку. Вот, кстати, да, что подарить? Домой Варвик вернулся лишь в третьем часу ночи. Ему все удалось. И запустить слух о несчастье в доме бомонов. И намекнуть на скорую помолвку. И даже заручиться поддержкой некоторых почтенных дам для своей будущей невесты. Жаль, на сон осталось маловато времени, а ещё нужно разослать письма, заказать цветы и заглянуть в сейф с матушкиными украшениями. Прикинув, сколько времени займут запланированные дела, лорд Маритер приказал камердинеру разбудить его ровно в 8. Сбросил одежду, облился чуть тёплой водой и упал в постель, погружаясь в сладкие грёзы о тёмных, как ночь, волосах своей невесты. Утром граф едва успев умыться, сел за письменный стол и пока слуга сервировал завтрак, написал несколько записок. Раз всё решено, стоило поторопиться с представлением будущей графини Свету. Пока лорд ел, посыльный уехал, увозя толстую пачку конвертов. Быстрых ответов в Арвик не ждал, но вот банкира стоило навестить побыстрее. Тётушке наверняка понадобятся деньги на приём гостей и гардероб для Катарины. Маэстро пришлёт счёт самому графу. Но мелочи, те самые женские мелочи, на которые уходит порой больше средств, чем на сами туалеты, этого всегда не хватает. Вспомнив о деньгах, граф вдруг понял, что даже не знает, есть ли у его невесты собственные средства. Он упомянул приданое невесты в разговоре с виконтом, но на самом деле оно его не слишком интересовало. Что мог дать за старой девой многочисленный род? Впрочем, раз Кати жила в доме бомонов, наверняка ей выделяли какую-то мелочь на булавке, да и родители, вероятно, платили дочери содержание, но не пристало будущей графине Варвик просить у родственников на перчатке. С такой мыслью лорд Моритер заехал в центральное отделение Королевского банка, забрал кое-какие драгоценности из сейфа, взял несколько тяжелых кошелей с золотом и положил приличную сумму на счет леди Кларенс. Лорд был готов открыть счёт на имя леди Абермаль, но ему вежливо указали на то, что леди не замужем, и значит, доступ к её счётам может иметь отец или опекун. А вот жених без брачного договора на руках пока ещё не может распоряжаться её имуществом. Пришлось в Аровик убрать наличные и надеяться, что Кати поймёт всё правильно. Положить украшения в цветы ему подсказала улыбчивая дама в цветочной лавке. Граф увидел узкую, высокую витрину, полную зелени, за окном своей кареты и сам, не зная зачем, приказал остановить экипаж. За стеклом среди зимы царило лето. Толстые свечи в разноцветных подсвечниках-шариках согревали тонкие стебли и хрупкие листья. Цветы, бережно укутанные в сахарную бумагу, дремали в легкой прохладе, чтобы сохранить свой свежий вид и аромат. Стоило благородному мужчине появиться на пороге цветочной лавки, и к нему сразу ринулось юное создание в лиловом платье, засыпая возможного покупателя вопросами и томными взглядами. Маритер даже растерялся от такого натиска. Не привык он лично покупать подарки, обычно рассылкой сувениров и букетов к случаю занимался его секретарь. К его огромной радости, на шум явилась седовласая дама в чёрном платье. Она за 2 минуты удалила неловкую сотрудницу помогла лорду выбрать цветы с нежным приятным запахом и сдержанным видом, подсказала, как закрепить коробочки в корзинке, и наконец вручила конвертик и лист плотной бумаги для записки. На радость Ахварвик не просто оставил милой даме хорошие чаевые, но и расцеловал её увядшие щёки. После цветочного магазина граф помчался получать разрешение на брак, затем составлять брачный договор с выделением вдовьей доли. Дело это было долгое, а день стремительно перевалил за половину. Поэтому Варвик ограничился уведомлением Стрэпчива и требованиями к договору. У нас неделя на всё, поставил он точку в разговоре, торопясь успеть на следующую встречу. Не думал ключ к коронации, что брак такое хлопотное дело. Записочка от леди Кларисс догнала его после полудня. Граф был приглашён на ланч одним из советников короля и не мог проигнорировать приглашение. Стол был накрыт в отдельном кабинете очень помпезного и чопорного ресторана Империал, и Варвик с тоской смотрел на серебряные блюда, белоснежные салфетки и крохотные порции непонятной еды, украшенной каплями соуса. Он устал, хотел есть и волновался о здоровье невесты, но в данной ситуации его пожелания не учитывались. Встреча с представителем двора была не тайной, а официальной. О ней даже напишут в газетах, но очень сдержанно и строго. Наследник престола собирался вступить в брак и потому должен был в ближайший год посетить замок Варивк. Как любая дальняя поездка манаршах особ мероприятия требовала подготовки и обсуждения, так что советник занудно перечислял меры безопасности, гипнотизируя взглядом Бифштегс и полностью игнорируя тоскливый взгляд графа и его попытки перевести разговор в более практичное русло. Маритер уже собирался как-нибудь незаметно опрокинуть бокал с вином, но его спас официант. С поклоном подавший на серебряном блюдце конверт Извинившись перед советником, граф сделал самое серьёзное лицо и вскрыл послание кончиком специально поданного ножа для писем. Он не знал, чего ожидать от записки, успел даже представить несколько неприятных сценариев, но надушенный листочек сиреневой бумаги внезапно его развеселил. Леди Кларисс пришло в голову порадовать родственника коротким письмом в тот момент, когда она наблюдала за примерками леди Катарины, и потому записочка была написана карандашом, а не пером. Рисковать драгоценными тканями и кружевами в мастерской модистки опасались, но почерк почтенной леди сохранило изящный и разборчивый. В первых строчках она с лёгкой насмешливостью благодарила племянника за пополнение счёта. Магический амулет, который банки выдавали знатным и состоятельным клиентам, нагрелся и уведомил хозяйку в тот же момент, когда Варвик подписал бумаги. Мельком упомянув бодрое самочувствие леди Катарины, почтенная тётушка поздравляла графа с выбором невесты и хвалила за присланные подарки, старательно описывая реакцию Катарины на красивый тёплый плащ и новый гардероб. Причем леди Летисия описывала леди Абермаль с одобрением, подчеркивая то, что девушке больше понравилось удобство вещи, а не стоимость и золотые пуговицы. В конце, вернувшись к практичному тону, леди Кларенс приглашала племянника на ужин, намекая на полезность встреч с родственниками. Граф поморщился, вспомнив парочку дядюшек и кузенов со стороны матери. Не все родственники вызывали у него добрые воспоминания, но многие могли помочь с официальными приёмами, и это стоило учитывать. Его супругу должны принять в обществе, если у них не получится родить наследника. Мужчина передёрнул плечами. Не хотелось думать о плохом. Их брак должен стать счастливым. Он приложит к этому все усилия. Значит, ужин в доме леди Клэрэнс почти свидание с Катариной. Почему-то, читая записку от тётушки Варвик, представил свою невесту такой, какой привык её видеть в доме Бамоновых: тихой, сосредоточенной на своём занятии. Ему безумно нравилось ловить момент, когда Кати поднимала голову от детского ботиночка или от расходной книги и улыбалась ему, только ему, своей волшебной, мягкой улыбкой, и пусть уголок губ был смят шрамом, а вуаль даже в доме не позволяла рассмотреть глаза. Ему хватало этой цирющей улыбки и осознания, его ждут. Ещё раз извинившись перед занудой советником, граф из ресторана попросту сбежал, сославшись на срочные дела. Старик недовольно поджал тонкие губы, но Варвик улыбнулся и подписал счёт, что решило дело в его пользу. Всё равно визит наследника будет обсуждаться ещё не раз. И по итогам обсуждения ключ коронации получит официальное уведомление со всеми деталями и подробностями. Катерина, для него важнее. Перед визитом в дом тётушки, граф заехал домой, переоделся и задумчиво замер, глядя на себя в зеркало. Его галстук всегда скрепляла особая булавка с призрачным бриллиантом. В обычный день камень прятался под овальной золотой пластинкой, покрытой строгой гравировкой. Но сегодня Мужчина решительно перевернул украшение, являя миру серый камень с неповторимым бриллиантовым блеском. Пусть будет так. Пара напомнить кое-кому, что Варвик не последняя фигура, и с ним придётся считаться. Перчатки, цилиндр, тёплый плащ и кошне на шею. Можно идти. Уже на пороге Грав задержался и указал слуге на свёрток, забытый на краю столика. Камердинер расторопно подал пакет, перевязанный простой бичёвкой. Граф поморщился, но задерживаться не стал. Его невеста разумная девушка и не будет переживать из-за неприглядной упаковки.